Глава восьмая тьма египетская расточилась. На утро сморщенная горничная девица поднялась в мезонин будить свою барыню. Разбудила обычным порядком, пожелав ей с поцелуем ручки доброго утра и сообщив, что погода нынче, слава Богу, хорошая, ни снегу, ни слякоти нету. Потом подошла к окошку, подняла стору, да так и ахнула и руками всплеснула. — Что с тобой, Ксешка? — Господи, боже мой, сударыня, миленькая! Ваше превосходительство! Да что ж это такое? Изволите сами взглянуть. Сударыня вздела на ноги туфли и спешно вскочила с постели. Из-за двойных стекол смотрел на нее темный лик образ чудо явленное чудо савели Никонорович, сюда сюда эй люди людей сюда все сюда бегите скорее скорее кричала евдокия петровна бегая в растерянном виде по комнате и кидая то к окну то к сморщенной девице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 Евдокия Петровна, ведь это чудо, божеское чудо, Господь милостью Своею посетил. Дом твой благодатью взыскал, родная ты моя, и как чудно, ну, как бы руке-то человеческой встащить да поставить его на косяк куда. Ну, добро бы еще внизу, мудреного бы тут не было, а то с улицы да на мезонине». Но вот, видимо, как о краме Господа никому невозможно. Явление, мать моя, явление. Все слушали Макриду, качая изумленными головами. Вот оно, помните ли, голубчики мои, быстро вскочила она с колен. антонитки то видение сонное было, Лик-то явился. Вот он, Лик-то и есть, вот он, священство священное.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 воочию всех, прислоненная к оконному стеклу. Шли весьма разнообразные толки и заключения. Иные из любопытства проникали даже в самую спальню Евдокии Петровны, чтобы видеть не только изнанку, но и самый лик явленной иконы. Все поздравляли хозяев с Божьей милостью. Сморщенная девица горничная, по крайней мере в сотый раз, повествовала всеми каждому, как пришла она будить барыню и обычно пожелать ей доброго утра, как подняла стору и всплеснула руками и так далее, все последовавшие слова и события этого утра.